Запланированное нашествие грибов. Проснулся я от того, что почувствовал какую-то тяжесть на своих ногах. Я поднялся на локте, чтобы взглянуть на свои ноги. Ужас охватил меня. Мои ноги были сплошь облеплены рыжими грибами. Я стал быстро стряхивать их. Я вскочил со скамейки и увидел, что вся она была поглощена грибами. Я огляделся. Все цветы и половина дома скрылись под рыжим ковром. Я выдернул букеты из-под грибов и закричал: "Ку-ку, ку-ку, что происходит? Зачем здесь столько грибов?" После писка я услышал слегка встревоженный голос Куко: "Не волнуйтесь, мы решаем эту проблему". Так это незапланированное нашествие грибов удивился я. Всё в порядке. Это часть эксперимента. Всё находится под нашим ум контролем, уже четвёрдым и спокойным голосом ответила Коко. Хорошо, если так. Коко, ты не знаешь, где Лин? Он у себя дома. Я рекомендовала ему лечь спать. Как дома? Почему он не заехал за мной? Не знаю. Вам ум лучше тоже зайти в дом, ум, запереть плотно на дверь и лечь спать. Куко, свяжись с ним и узнай, почему он не заехал за мной, или соедини меня с ним. Хорошо, я всё узнаю и сообщу вам. Ум. А сейчас идите в дом, ум, и лягте спать. Дальше послышался писк и вскоре всё стихло. Я был в замешательстве. Я не знал, что делать: идти в дом и ждать или идти в сторону дома Лина. Я решил идти к Лину.